Мозговая атака. «Если мы слишком слабы, чтобы осуществить свою задачу, мы все же достаточно сильны, чтобы как можно лучше поработать над ней». Ролан. «В течение многих столетий творчество считалось уделом одиночек». Подавляющее большинство известных научных открытий, изобретений, шедевров искусства, созданных в середине XX века, было рождено талантом и гением выдающихся творцов. Но примерно с 30-40-х годов нашего века удельный вес коллективного творчества в общем балансе достижений человечества начал резко возрастать. Особенно ярко этот процесс проявился в сфере науки и техники – Достаточно вспомнить историю обладения атомной энергией, прорыв в космос, развитие кибернетики, лазерной техники. Над крупнейшими открытиями нашего времени работали большие творческие коллективы. Нельзя себе даже представить, чтобы подобные задачи мог решить кто-либо один, пусть и супергений. Сегодня подавляющее число научно-технических проблем под силу лишь объединенным силам, Ученых. Это не значит, конечно, что время творцов-одиночек полностью прошло, и в наши дни отдельные выдающиеся ученые, изобретатели, радуя человечество и новыми открытиями, и интересными изобретениями, и все-таки надо признать, центр тяжести современной науки и техники, безусловно, переместился в сторону творчества коллективов. Неуклонно движется в этом направлении творчества в сфере некоторых видов искусства. Создать выдающийся спектакль, кинофильм, телевизионную передачу, балет может сегодня лишь талантливый коллектив. Не случайно специалисты, занимающиеся поисками путей интенсификации творческих процессов, все больше внимания уделяют именно творческим коллективам, хотя работая Над важной проблемой еще только началась, однако уже получены интересные практические результаты. Несколько лет назад один из крупнейших современных кибернетиков Уильям росс Эшби выдвинул идею создания искусственного гения или усилителя умственных способностей. В начале своей работы Эшби справедливо отметил, что проблема «а что такое гений» едва ли не самая туманная в истории человечества в то же время она необычайно интересна и важна ведь именно гении создавали и создают шедевры по которым равняются к которым стремятся миллионы они взяли задумался ученый заставить электронные машины работать по рецептам гениев, ведь тогда тем прогресса общества резко усилится увы как работают гении, точно никому не известно в том числе и им самим эшби предложил свой кибернетический вариант Суть его вкратце сводится к следующему. В основе принципа создания искусственного гения лежит на первый взгляд поразительное явление, открытое математиками. Кто не знает строку, рожденную гением Пушкина? Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Подсчеты показывают. Любой источник так называемого шума, то есть последовательность случайных, неповторяющихся явлений, способен создать Этот пушкинский шедевр. Кстати, естественных генераторов шума в природе не так уж мало. Например, падение капель дождя, танец комаров в луче света, соударение молекул в малом объеме воздухе — все это типичные последовательности случайных явлений. Так вот, если заставить комаров танцевать в луче света перед фотоэлементом, Скачки тока в электрической цепи с помощью несложной электронной схемы преобразовать в последовательность импульсов, наличие импульса считать единицей, а его отсутствие нулем. Эту импульсную последовательность подать на электрическую пишущую машинку, которая при комбинации 1,0,0 будет печатать А при комбинации б и так далее то бесконечный поток хаотических сочетаний нулей и единиц воспроизведет на бумаге бесчисленное количество строк, состоящие из буквенной бессмыслицы. Но одна из двух в 150-й степени, число столь громоздкое, что его трудно написать, будет «Здравствуй, племя, молодое, незнакомое». Больше того... Если заставить такую или другую подобную систему работать достаточно долго, то она напечатает практически все, что записано сегодня в миллионах томов, хранящихся во всех библиотеках мира. Но как долго? Вот тут, как говорится, и зарыта собака. Этот генератор должен будет работать очень долго. Гораздо, гораздо дольше, чем существует человечество. Даже для того, чтобы создать одну пушкинскую строку. Потеря времени будет идти не только на генерирование буквенных сочетаний, но и на поиск этой гениальной строчки среди бессмысленного потока. Очевидно, мозг гения производит эту работу в неизмеримое число раз быстрее. Как? Неясно. Досконально известно лишь одно. Даже у гения в процесс создания шедевра состоит из нескольких этапов. Сначала он генерирует некий первоначальный вариант наброски картин у художников, мелодии у композиторов и тому подобное. Потом начинается чистка, доводка, отделка, извлечение руды из породы по Маяковскому. В принципе, так протекает процесс творчества у всех смертных. Только у гениев, говоря образно, порода содержит руды гораздо больше. Центральная идея Эшби состояла в том, чтобы при создании искусственного гения Не заставлять одну электронную машину решать сразу обе задачи – генерировать шум и отбирать ценную информацию. Наоборот, надо разделить эти две задачи между двумя машинами с тем, чтобы сложнейшие процессы не мешали друг другу. Идея Эшби до сих пор не реализована в чисто машинном варианте – Однако в последние годы кибернетические принципы создания искусственного гения были взяты на вооружение инициаторами очень интересного научного направления. Речь идет о мозговой атаке или мозговом штурме. Существует несколько форм коллективной научно-исследовательской работы. Каждодневная работа в лаборатории семинары, на которых встречаются представители разных лабораторий, конференции, где участвуют сотрудники различных НИИ, международные конгрессы и так далее. Тот, кто бывал в наших НИИ самого разного профиля, не мог не заметить, что наибольшей популярностью там пользуются семинары, главным образом из-за их максимальной плодотворности. Как они обычно протекают? Один сотрудник, редко два-три, Выступает с основным докладом по какой-нибудь спорной, неясной проблеме. Затем присутствующий высказывает свое мнение по отдельным затронутым вопросам, спорят, доказывают. Причем особым почетом пользуется открытая, нелицеприятная критика, способность подвергать сомнению, казалось бы, самые неопровержимые доказательства, идеи, факты. Здоровый иронический скепсис нашей научной молодежи стал даже нарицательным. На первый взгляд, это действительно хорошо. Но вот специалисты по организации научной работы решили с позиции кибернетики проанализировать эффективность работы научных семинаров. И выяснилось, этот коллективный мозг в процессе творчества работает далеко не в оптимальном режиме, и главная ошибка в организации. Следует отметить особые неблагоприятные воздействия сверхкритики и критической атмосферы при обсуждениях, не в меру ретивые оппоненты настраивают всех на осторожные высказывания получается ситуация, похожая на такой образ. Если одновременно пустить через кран горячую и холодную воду, получите только теплую. Если одновременно творить и критиковать, не будет ни воспламеняющих идей, ни охлаждающей критики. Были разработаны и практически испытаны При решении ряда сложных научно-исследовательских проблем новые организационные формы. Результаты превзошли все ожидания. В чем же суть новой методики? Для того, чтобы семинар, посвященный решению какой-либо важной проблемы, сработал оптимально, необходимо разделить этот коллективный мозг на две части. Группу генерации идей и группу оценки. Допустим, лаборатории... Поручена задача разработать для новой вычислительной машины устройство, отвечающее определенным требованиям. Руководитель лаборатории созывает семинар, цель которого рассмотреть варианты решения и выбрать один или несколько наилучших. Как показали исследования, постоянная критика и самоконтроль вызывают у участников семинара своеобразную боязнь показаться смешным в глазах друзей и начальства, прослыть фантазерам идеалистам. Эта болезнь сковывает, а иногда и гасит фантазию научного сотрудника, то есть лишает его самого главного – возможности перейти в состояние вдохновения, свойственного истинным творцам. Особенно парализующее влияние оказывает на творческую инициативу присутствие начальства. Поэтому вторым условием является примерное равенство в рангах членов группы генерации идей». Наоборот, в группе «Оценки идей» обязательно присутствие начальства, облеченного определенными полномочиями. Это необходимо для того, чтобы положительная оценка той или иной идеи имела под собой реальную почву для ее реализации. Вообще говоря, проблема подбора участников обеих групп очень важна и сложна. В группу генерации идей предлагается включать широко эрудированных сотрудников, склонных к фантазии, но ясно представляющих суть стоящей перед ними задачи. Большое значение имеет приблизительное равенство членов группы по темпераментам. Как показывает накопленный опыт, оптимальное число членов группы генерации идей, нацеленных на решение проблемы средней сложности – не превышая десяти представителей необходимых научных направлений. В группу оценки включают людей с критическим складом ума. Создатели методики мозговой атаки рекомендуют для решения отдельных важных проблем созывать специальные сессии, собирая на несколько дней специалистов из разных НИИ. Участники обеих групп на период сессии по возможности максимально освобождаются от мирских забот, Устройство в гостинице, питание, получение билетов и тому подобное. Это должно способствовать созданию атмосферы свободного паренья, необходимой для продуктивной работы. Группы генерации идей и оценки работают в разных залах. а Вот начинает работать группа генерации. Руководитель коротко излагает суть задачи и устанавливает темп работы. Например, «три минуты – дискуссия». Пять минут обдумывания. Кстати, роль руководителя необычайно важна. Это своего рода дирижер синтетического мозга. От его эрудиции, такта, умения завести членов группы зависит очень многое. Работа началась. Один из членов группы излагает возникшую у него идею решения задачи. Пять минут на обдумывание. Затем просит слово другой участник. Добавляет развивает предыдущую идею или выдвигает новую, но не критикует. Критика выдвинутых идей строжайше воспрещена, она не входит в задачу этой группы, затем опять обдумывание и так далее. И что любопытно, нет персонификации идей, в чистом виде идет процесс коллективного творчества, все идеи вкратце записываются, постепенно в комнате воцаряется дух взаимного доброжелательства и поддержки, темп в ускоряется мысль мчатся лавиной. Группа приходит в состояние творческого озарения. Сразу возникает вопрос, а каков удельный вес полезных идей в этом потоке? Как ни странно, довольно высок. Несколько цифр. На ряде таких сессий за 30 минут поступало около 100 идей предложений. Треть из них... Группой оценки была признана заслуживающей внимания. Почти во всех практических экспериментах идеи, выдвинутые во время сессии свободного падения, привели к решению поставленных проблем. Причем идеи иногда выдвигаются самые неожиданные. Так на одном предприятии не могли решить вроде бы и несложную задачу, как быстро, прочно и просто соединить два провода На специальном совещании с применением мозговой атаки стали накидывать предложения, и среди многих шутливые «надо зажать две проволоки зубами, и дело с концом», — крикнул кто-то. Именно это, на первый взгляд, абсурдное предложение легло в основу клещевидного зажима, способного производить холодную сварку проводов. Об интересном опыте мозговой атаки рассказывают чехословацкие инженеры. На семинаре по полиэтилену председатель, к удивлению присутствующих, рассказал сказку о пряничном домике, в котором все было из пряников, потом об универмаге, где все было из золоты, и неожиданно поставил вопрос, а как выглядел бы этот универмаг, если бы все в нем было из полиэтилена? Так своеобразно была подана проблема, для каких целей экономически выгодно использовать чехословацкий полиэтилен ради которой собралось совещание. За 15 минут было внесено 61 предложение, из них восемь можно было немедленно внедрять в практику, 19 нуждались в создании простейшей технологии, 26 потребовали консультации специалистов, и наконец, восемь было сделано в приливе слишком веселого настроения. Кое-кому, вероятно, покажется кощунством такая рациональная, чуть ли не математически рассчитанная организация коллективного научного творчества. Здесь стоит заметить следующее. Методика не заменяет ни таланта, ни знания, ни опыта людей, но она умножает силу их мысли. А вообще-то опыты сознательного пробуждения творческой инициативы не новы. Вспомню хотя бы знаменитые семинары в институте, руководимым академиком Капицы, где в непринужденной обстановке, в разговоре, перемежающем шутками, решались сложнейшие физические задачи. На семинарах же в Гарвардском университете, а может быть именно благодаря им, в группе, одним из руководителей которой был отец кибернетики Норберт Винер, были генерированы основные идеи кибернетики. С точки зрения теории и практики мозговой атаки, обычные семинары, характерные для наших НИИ и КБ, выглядят часто далеко не лучшим образом. Ученые надеются, что после совершенствования и широкого распространения метод мозговой атаки позволит резко повысить полезную отдачу творческих коллективов. А специалисты по профессиональной ориентации собираются даже использовать этот метод для массового выявления людей, обладающих талантом к коллективному творчеству. Ведь атмосфера эмоциональной приподнятости, творческого экстаза которая создается на сессиях свободного парения, как нельзя лучше способствует вскрытию глубинных творческих резервов человеческой личности.